Глава 38. Оскорбленный муж. 20 декабря 1826 года. Пятая годовщина моей свадьбы, и, надеюсь, последняя, которую я проведу под этой крышей. Решение принято, план составлен, и надо привести его в исполнение. Совесть не упрекает меня, но пока все приготовления еще не окончены, попробую скоротать эти долгие зимние вечера, записывая для себя все произошедшее. Удовольствие довольно горькое, но похоже на полезное занятие и больше отвечает моему настроению, чем более веселые развлечения. В сентябре тихий Грасдейл вновь оживили своим присутствием те же дамы и джентльмены, так называемые, что и в позапрошлом году а также несколько новых приглашенных, в том числе миссис Харгрейв и ее младшая дочь. Джентльмены и леди Лоубора были приглашены по воле и желанию хозяина дома, остальные дамы, я полагаю, приличия ради. И еще для того, чтобы вынудить меня строго соблюдать все правила вежливости и гостеприимства. Но дамы погостили у нас лишь три недели — Джентльмены же за двумя исключениями задержались более чем на два месяца, потому что их радушный хозяин никак не желал распрощаться с ними и остаться наедине со своим блистательным умом, незапятнанной совестью, не говоря уж о любимой и любящей жене. В день приезда леди Лоубора я вошла следом за ней в ее комнату И без обиняков предупредила, что если она даст мне причины полагать, что не прервала преступную связь с мистером Хантингдоном, моим долгом будет сообщить об этом ее мужу, или хотя бы пробудить в нем подозрение, как бы тяжело мне это ни было и к каким бы страшным последствиям ни привело. В первую минуту она растерялась от неожиданности, пораженная спокойной решимостью, с какой я это сказала. Но затем взяла себя в руки и невозмутимо ответила, что разрешает мне сообщить его милости все, если я увижу хоть что-нибудь недостойное или подозрительное в ее поведении. Этого мне было достаточно, и должна сказать, что ничего подозрительного в том, как она держалась с хозяином дома, обнаружить было нельзя. Впрочем, я должна была заниматься другими гостями, и особенно за ними не наблюдала. Ведь если сказать всю правду — я боялась что-нибудь заметить. Меня это более не касалось, а долг открыть глаза лорду Лоубера был очень тяжким, и я приходила в ужас при мысли, что мне придется его исполнить. Но моим страхом был положен конец, какого я никак не предвидела. Однажды вечером, через полмесяца после прибытия гостей, Я сидела в библиотеке, куда скрылась, чтобы немного отдохнуть от необходимости притворяться веселой и от утомительной болтовни. Ведь после долгого уединения, каким бы докучным оно ни казалось, мне не всегда удавалось успешно насиловать свои чувства, вынуждать себя непринужденно беседовать, улыбаться, слушать, разыгрывая внимательную хозяйку дома или даже просто приятную собеседницу. Я как раз устроилась в оконные нише. И смотрела на запад, где темнеющая гряда холмов четко рисовалась в прозрачном янтарном вечернем свете, выше по небосводу, незаметно переходившим в чистую бледную синеву, в которой уже горела единственная яркая звезда, словно обещая. Когда угаснет этот умирающий свет, мир не останется во мраке, а те, кто уповает на Бога, чей дух не омрачен черными туманами неверия и греха, всегда обретают утешение. Внезапно я услышала быстрые шаги, и в библиотеку вошел лорд Лоубера. Она по-прежнему оставалась его любимым приютом. Он захлопнул дверь с ненужной силой и швырнул шляпу, не глядя, куда она упадет. Что могло случиться? Лицо его было мертвенно-бледным, глаза устремлены в пол, зубы стиснуты, лоб покрывало испарина смертной муки. Я догадалась — что, наконец, ему стало известна его беда. Не замечая меня, он начал расхаживать по комнате в страшном волнении, ломая руки, стеная, невнятно бормоча. Я повернулась, желая дать ему понять, что он не один здесь, но он ничего не видел вокруг. Так, может быть, когда он повернется ко мне спиной, я успею тихонько выскользнуть из комнаты? Я поднялась с дивана, но тут он меня заметил, Остановился, как вкопанный, вытер мокрый лоб, с каким-то противоестественным спокойствием приблизился ко мне и глухим, почти гробовым голосом произнес. «Миссис Хантингдон, я вынужден завтра же покинуть ваш дом». «Завтра», — повторила я, — «о причине мне спрашивать не надо». «А, так вы ее знаете». «И способны сохранять такое равнодушие?» — сказал он, глядя на меня с глубоким изумлением, к которому, как мне почудилось, примешивалось горькое возмущение. «Мне уже давно известно...» — я вовремя спохватилась и договорила, «что за человек мой муж, и поразить меня более ничто не может». «Но это... Как давно вам известно это?» — сурово спросил он, стискивая кулаки и внимательно всматриваясь в мое лицо. Я почувствовала себя преступницей, застигнутой на месте преступления. Не очень давно. «Вы знали!» — вскричал он с гневом. «И не сказали мне! Вы помогали обманывать меня!» «Милорд, обманывать вас я не помогала!» «Так почему же вы мне не сказали?» потому что знала, как вам это будет тяжело. Я надеялась, что она вспомнит о своем долге и тогда не будет надобности причинять вам... — Боже мой! Так сколько же это продолжалось, миссис Хантингдон? Сколько, скажите же! Мне необходимо знать правду! — воскликнул он с неистовством. — Мне кажется, два года. — О, Господи! «И она столько времени меня обманывала!» Он отвернулся, подавляя мучительный стон, и вновь заметался по комнате в страшном волнении. У меня сжалось сердце, и я попыталась его утешить, хотя и не знала, как. «Она дурная женщина», — сказала я. «Она низко обманывала и предавала вас, и столь же недостойна ваших сожалений, как была недостойна вашей любви» так и не допустите же, чтобы она и дальше вас ранила. Порвитесь с ней, отриньте ее. — Но вы, сударыня! — гневно перебил он меня. — Вы тоже меня ранили, столь бессердечно пряча от меня правду! Во мне внезапно вспыхнул гнев. Такой ответ на мое искреннее сочувствие. Мне невыносимо захотелось сказать что-то резкое в свою защиту, но, к счастью, я удержалась. Он с такой мукой вдруг ударил себя по лбу, отвернулся к окну и, подняв глаза к безмятежному небу, пробормотал. Господи, хоть бы умереть! И я почувствовала, что добавить еще хоть каплю горечи к и без того переполненной чаше было бы и правда верхом бессердечности. Но, боюсь, в моем голосе было больше холодности, чем участие, когда я сказала негромко У меня нашлось бы много весомых оправданий, но я не стану их перечислять. «Знаю», — перебил он поспешно, — «вы скажете, что вас это не касалось, что мне самому следовало бы заботиться о себе, что по собственной слепоте, попав в ад, я не имею права винить других за то, что они считали меня разумнее, чем я оказался. Да, я готова признать, что виновата перед вами». Продолжала я, словно не услышала этих горьких слов. Но было ли причиной малодушия или искреннее заблуждение, мне кажется, вы меня судите слишком сурово. Две недели назад, в первые же минуты после вашего приезда, я сказала леди Лоубера, что сочту своим долгом рассказать вам обо всем, если она и дальше будет вас обманывать. И она ответила, что дает мне полное право поступить так, если я замечу в ее поведении что-нибудь недостойное или подозрительное. Но я ничего не замечала и полагала, что она переменилась. Пока я говорила, он продолжал смотреть в окно и ничего мне не ответил. Но мои слова болезненно отозвались в его душе. Он топнул ногой, стиснул зубы и нахмурился, как человек, испытывающий физические страдания. «Виноваты. Да, виноваты». Пробормотал он наконец. Этому нет извинений, искупить это нельзя ничем, потому что ничто не может вернуть годы проклятой доверчивости, ничто не может стереть их, ничто, ничто! повторял он шепотом с таким невыразимым отчаянием, что я не могла счесть его слова обидными. Теперь я вижу, что поступала дурно, ответила я, и могу только пожалеть, что прежде этого не понимала, И что, как вы сказали, вернуть прошлое невозможно. Что-то в моем голосе или тоне моего ответа, казалось, повлияло на него. Обернувшись ко мне и вглядевшись в сумеречном свете в мое лицо, он сказал гораздо мягче, чем раньше. Вы ведь тоже, полагаю, очень страдали. Да. Вначале очень. Когда это было? два года назад. И через два года вы тоже будете столь же спокойны, как я теперь. И, надеюсь, гораздо, гораздо счастливее. Вы ведь мужчина, и можете поступать так, как вам заблагорассудится. По его губам скользнула улыбка, но бесконечно горькая. — Так значит, последнее время вы не чувствовали себя счастливой? — спросил он, с видимым усилием стараясь взять себя в руки и оборвать разговор о своем горе. «Счастливый?» — повторила я, почти задетая таким вопросом. «Как можно быть счастливой с подобным мужем?» «Да, я обратил внимание, насколько вы переменились по сравнению с первыми годами вашего брака», — продолжал он. «Что и сказал этому... этому исчадию ада» пробормотал он сквозь стиснутые зубы. А он объяснил, что только ваш кислый нрав заставляет до срока увидать вашу юность, старит и обезображивает вас, и уже превратил его домашний очаг в подобие монастырской кельи. «Вы улыбаетесь, миссис Хантингдон. Вас ничто не трогает. Как я жалею, что не обладаю вашим хладнокровием!» «По натуре я вовсе не хладнокровна», — возразила я. Однако ценой нелегких уроков и непрестанных усилий научилась казаться такой. Тут в комнату влетел мистер Хэттерсли. Эй, лоубера! Начал было он, но тут же воскликнул, заметив меня. А, -а прошу прощения, что прервал ваш тет-а-тет. -тет. Да бодрись же, дружище! Продолжал он, хлопая лорда Лоубера по спине, даже не заметив, как тот отшатнулся с отвращением и досадой. — Мне бы надо поговорить с тобой. — Ну так говори. Только я не знаю, по душе ли это придется миссис Хантингдон. — Тогда это не по душе и мне, — сказал лорд Лоубера и направился к двери. — Да нет же, нет! — вскричал Хэттерсли, бросаясь за ним в переднюю. — Если ты мужчина, так будет по душе. — Дело вот в чем, милый мой, — продолжал он, понижая голос, — но не настолько, чтобы его слова не доносились до меня, тем более, что дверь осталась непритворенной. С тобой, как я смотрю, обошлись по-свински. Да погоди ты, не бесись, я же тебя не оскорбляю, а что по-простецки говорю, так не взыщи. Ты ведь знаешь, я и кивоков не люблю, и либо прямо все выложу, либо промолчу. Так я пришел... Да постой, дай мне объяснить. Я пришел предложить тебе свои услуги. «Хантингдон, конечно, мой друг, но дьявольский шалопай, как нам всем известно. Так я тебе по-дружески услужу. Я ведь знаю, что тебе надо, чтобы поправить дело. Обменяешься с ним выстрелом, и сразу все как рукой снимет. Ну, а если не ровен час, тоже, думается, не страшно при твоей-то отчаянности? Ну, давай же руку и не хмурься так. Назови только время и место, остальное беру на себя». Да, это как раз то, чего требует мое сердце, или дьявол в нем, произнес более тихий и размеренный голос Лорда Лоубера. Встретиться с ним и не расходиться, пока не прольется кровь. Я ли паду, он ли, или мы оба? Для меня было бы неизъяснимым облегчением. А я что говорю? Ну так. Нет! — воскликнул его собеседник с неколебимой решимостью. — Хотя я и ненавижу его всей душой и был бы рад любому его несчастью, но мщение оставлю Богу. И хотя моя жизнь мне противна, я и ее предам на волю того, кем она мне дана. — Но ты же понимаешь, что в подобном случае... — умоляюще начал Хэттерсли. Я не желаю тебя слушать, — перебил лорд Лоубера, отворачиваясь. «Ни слова больше! Довольно с меня демона в моем сердце!» «Ну так ты, заячья душа и дурень, и больше я для тебя палец о палец не ударю!» Буркнул искуситель, повернулся на каблуках и ушел. «Прекрасно, лорд Лоубера! Прекрасно!» Вскричала я, выбегая в переднюю и пожимая его лихорадочно горячую руку, когда он уже сделал шаг к лестнице. «Я начинаю думать...» что вы слишком хороши для этой юдоли. доли. Не поняв причины таких излияний, он обратил на меня угрюмо недоумевающий взгляд, и я устыдилась своего внезапного порыва. Но его лицо уже приняло более человеческое выражение, и прежде чем я успела отдернуть руку, он ласково ее пожал, и в глазах его блеснуло искреннее сочувствие. «Да поможет Господь нам обоим» сказал он тихо. «Аминь», — ответила я, и мы расстались. Я решила вернуться в гостиную, где, без сомнения, почти все меня ожидали, а две сестры с горячим нетерпением. В малой гостиной мистер Хэттерсли поносил трусость лорда Лоубера перед избранными слушателями, мистером Хантингдоном, Который, небрежно опершись на столик, упивался собственной подлой гнусностью и презрительно потешался над своей жертвой. А рядом с ним мистер Гримсби весело потирал руки и хихикал с дьявольским злорадством. Проходя мимо, я посмотрела на них так, что Хетерсли сразу умолк и уставился на меня, как глупый бычок. Гримсби злобно ухмыльнулся, мой же супруг пробормотал грубое проклятие. В гостиной леди Лоубера, явно не в очень завидном расположении духа, всячески старалась скрыть это вымученной и чрезмерной живостью и веселостью, к тому же весьма неуместными, так как она сама сообщила обществу, что ее муж получил крайне неприятное известие из дома, требующее его незамедлительного отъезда, и от огорчения у него началась желчная мигрень а ему еще надо заняться сборами, и потому они, по ее мнению, вряд ли будут иметь удовольствие видеть его тут нынче вечером. Однако виной всему лишь какие-то скучные дела, и ей заверила она их, незачем удручаться из-за подобных пустяков. Я вошла как раз в эту минуту, и она бросила на меня взгляд столь бесстыдный и вызывающий, что он не только возмутил меня, но и поразил. «И все же я очень удручена», продолжала она. «И еще больше раздосадована, потому что долг жены вынуждает меня сопровождать его милость, а мне так не хочется столь скоро и столь внезапно расставаться с моими милыми друзьями». «Ну, Анабелла, заметила сидевшая рядом с ней Эстер, — «ты сегодня весела, как никогда». «Совершенно верно, душечка. Раз уж одному небу известно, когда я вновь увижусь с вами всеми после этого вечера», — то мне хочется напоследок во всю меру насладиться вашим обществом и оставить о себе самую лучшую память. Тут она обвела взглядом комнату, и, наверное, ей почудилось, что ее тетушка слишком уж внимательно на нее смотрит. Во всяком случае, она тотчас встала со словами «И потому я вам спою». «Что скажете, тетушка?» «Что скажете, миссис Хантингдон?» Что скажете, любезные дамы и господа? Превосходно! Я постараюсь развлечь вас, насколько это в моих силах. Комнаты ее и лорда Лоубера примыкали к моим. Не знаю, как она провела ночь, но я почти все время лежала без сна, прислушиваясь, как за стеной он тяжелыми шагами расхаживает по своей гардеробной. Вдруг они замерли, и он со стоном выбросил что-то в окно. Утром, уже после их отъезда, садовник подобрал на лужайке внизу наточенный складной нож, а глубоко в зале камина горничная нашла сломанную пополам бритву, кое-где потемневшую от жара углей. Так сильно было искушение положить конец своей несчастной жизни, и с такой решимостью он ему противился. Я слушала, как он меряет шагами комнату, и мое сердце надрывалось от жалости к нему. Прежде я думала почти только о себе, а не о нем. Теперь же я забыла о собственных бедах и думала лишь о постигшем его невыносимо тяжкому ударе, о глубокой любви, расточавшейся напрасно, о нежном доверии, столь жестоко преданном, А о... Нет, я не стану перечислять все его кровоточащие раны, но никогда еще меня не душила такая ненависть к его жене и моему мужу, и не из-за себя, но из-за него». Этого человека, — подумала я, — обливают презрением его друзья и взыскательный свет. К изменнице, жене и предателю-другу они куда более снисходительны, а он очернен и унижен. Отказ отомстить за оскорбление совсем отнял у него право на сочувствие и покрыл его имя еще большим позором. Он же понимает все, и бремя горя становится тяжким вдвойне, Он видит всю несправедливость этого, но не в силах ей противостоять. Его дух не укреплен самоуважением, дающим силу тому, кто уверен в собственной чести, бросить вызов клевете и клевете врагов, ответить презрением на их презрение. Нет-нет, даже лучше, возносящим его высоко над гнусными клубящимися туманами земли к вечному сиянию небес. Он знает, что Господь справедлив, но сейчас не способен узреть эту справедливость. Он знает, как коротка эта жизнь, и все же смерть мнится ему невыносимо далекой. Он верит в жизнь грядущую, но здешние его страдания так велики, что не дают ему постигнуть ее неизреченную безмятежность. Он лишь может склонить голову перед бурей и в слепом отчаянии держаться заветов, веруя в их святость. Точно ослепленный, оглушенный, полубесчувственный моряк, который после кораблекрушения из последних сил цепляется за плод, он чувствует, как его захлестывают волны, не чает спасения и все же знает, что эта опора — его единственная надежда. И пока жизнь еще не угасла в нем вместе с сознанием, он должен сосредотачивать все силы на том, чтобы не лишиться ее». Ах, если бы у меня было дружеское право утешить его и сказать, что я никогда не уважала его так глубоко, как в эту ночь. Они уехали очень рано, когда все, кроме меня, еще спали. Отворив дверь своей комнаты, я увидела, что лорд Лоубер направляется к лестнице один. Супруга его уже сидела в карете. Но тут Артур. Впрочем, я предпочитаю называть его мистер Хантингдон, а не именем, которое носит мой сын. С невыносимой наглостью вышел в халате из спальни, чтобы пожелать своему другу счастливого пути. — Как? Ты уже едешь, Лоубора? — воскликнул он с улыбкой, протягивая ему руку. — Ну так до свидания! Мне кажется, лорд Лоубора сбил бы его с ног — если бы он инстинктивно не отшатнулся при виде этого дрожащего от ярости костлявого кулака, сжатого с такой силой, что пальцы совсем побелели, а натянутая на суставах кожа тускло заблестела. Лорд Лоубер осмерил моего мужа взглядом, полным смертельной ненависти, пробормотал сквозь стиснутые зубы ругательство, которое, конечно, не произнес бы, если бы был в состоянии выбирать слова, и спустился вниз. «Разве это по-христиански?» — произнес вслед ему нераскаянный негодяй. «Вот я бы никогда не отрекся от старого друга из-за какой-то там жены. Можешь забрать мою, если желаешь. Это ведь по-благородному. Предложить более полное возмещение я же не могу, верно?» Но лорд Лоубора уже шел от лестницы к входной двери. Мистер Хантингдон перегнулся через перила и крикнул. «Передай Аннабелле самый любящий мой привет и желаю вам обоим счастливого пути!» Затем он со смехом удалился назад в спальню. Позднее выяснилось, что он только обрадовался ее отъезду. «Очень уж ей нравится командовать и требовать», — сказал он. «А теперь я опять сам себе хозяин». И можно передохнуть. О том, что дальше делал лорд Лоубера, я знаю только от Миллисенд, которая рассказывала мне, что он разъехался с ее кузиной, хотя причина осталась ей неизвестной, что она ведет веселую светскую жизнь в столице и в деревне, а он уединился в своем старинном замке на севере. Двоих детей он оставил при себе. Его сын и наследник, умненький, бойкий мальчик, чуть помладше моего Артура, без сомнения может служить отцу некоторым утешением и надеждой. Но о полуторагодовалой малютке девочки с голубыми глазами и светло-каштановыми кудряшками он, наверное, заботится только из чувства долга, так как совесть не позволяет ему обречь ребенка наставлением и примеру такой женщины, как ее мать. Детей эта мать никогда не любила. И к собственным она испытывает так мало естественного чувства, что, пожалуй, разлука с ними для нее лишь облегчение. Она ведь избавлена от докучной необходимости затруднять себя заботами о них. Вскоре после отъезда лорда Лоубера остальные дамы тоже лишили Грасдейл света своего присутствия. Быть может, они остались бы подольше, но ни хозяин, ни хозяйка дома не уговаривали их остаться. А первый тогда же недвусмысленно давал понять, что не чает, как от них избавиться. А потому миссис Харгрейв с обеими дочерьми и всеми внуками, их теперь у нее трое, отбыла к себе в грув. Но джентльмены все остались. Мистер Хантингдон, как я упоминала раньше, твердо намеревался не отпускать их, пока будет возможно, и освободившись от необходимости сдерживаться, Они дали полную волю врожденной буйности, необузданности и грубости, из вечера в вечер устраивая шумные пирушки и превращая дом в бедлам. Кто из них вел себя хуже всех, а кто лучше, право не знаю. Едва я поняла, чего можно ждать, как твердо решила сразу же после обеда подниматься к себе или запираться в библиотеке, а потому вновь видела их только на другой день за завтраком. Однако следует отдать должное мистеру Харгрейву, насколько я все-таки могу судить, он был образцом благопристойности, трезвости и джентльменских манер, по сравнению с остальными. Он приехал только дней через десять после прибытия остальных, так как еще не вернулся с континента, когда рассылались приглашения, и я лелеяла надежду, что он предпочтет отказаться, но ошиблась. Однако первые недели он держался со мной именно так, как я хотела бы, учтиво, почтительно, без следа наигранного уныния или отчаяния, и хотя несколько отчужденно, но не с чопорным или ледяным высокомерием, которое могло бы удивить или испугать его сестру, а то и побудить его мать попыткам выяснить, чем оно вызвано.